Да и прошли давно времена, когда бесчестие угнетало человека. Понятие это скинуто со счета. Во всяком случае, в кругу современных толпящихся у трона литераторов. Дивиться ли тому, что ныне пишут о Соловках, куда зазывают рекламные туристские проспекты? Спешите посетить жемчужную Беломорье, живописный архипелаг с уникальными памятниками зодчества. И высаживаются толпы посетителей, с пассажирских лайнеров в бухте благополучие изводят километры пленки, восхищаются, даже проникаются чем-то вроде изумления перед циклопической кладкой монастырских стен. И, разумеется, слава тем, кто обратил гнездо церковного мракобесия в привлекательный туристский аттракцион. Кто это взывал к теням Бухенвальда? Кто скорбным голосом возвещал о стучащем в сердце пепле Освенцима? почему оно осталось глухо к стонам и жалобам с острова пыток и слез, почему не велит оно склонить обнаженную голову и задуматься над долгим мартирологом русского народа, столбовой путь которого пролег отсюда Соловецких островов. Мне видятся они погруженными в Пифагорову тень, окутанными, как саваном, мертвящим мраком, удушающим и глухим, загубленной и повернутой справедливость, правда, человеколюбие, милость, сострадание. Тихая монашеская обитель, прибежище веры и горстки мирных иноков с мозолистыми руками, обратилась в поприще насильников, содрогается от брани и залпов, сочится кровью и муками. Это ли не знамение и символ времени? я сотрудник санчасти проникаю к ним беспрепятственно в актеру входа в больницу даже не интересуется почему я зачастил туда между тем я делаю то что стоит поперек планов начальства сломить мусоватистов разбив их на разобщенные группы Мне же удается доставлять в больницу записки и устные послания от развезенных по дальним командировкам, а из больницы переправлять указания руководителя голодной забастовки, старосты, всей партии мусаватистов. Эти связи ободряют протестантов, в них источник силы и мужества. Уже более двух недель ими держится голодовка. Это отчаянная, но безнадежная и оттого еще более высокая попытка отстоять статут политических, избавленных от обязательных общих работ. На первых порах все мусоватисты были поселены вместе в один из старых монастырских корпусов, переименованных в роты и оставленных в покое. Но такое положение слишком противоречило целям лагеря и настроениям начальства. Именно в этот период на смену кустарничеству — приходила заново разработанная крупномасштабная карательная политика. И муссаватистов попробовали застать врасплох, вывели на двор как бы на поверку и передали нарядчикам. Произошли свалки и соблазнительные для всей прочей серой скотинки сцены. От лобового наскока пришлось отказаться. В некую ночь оперативники и мобилизованная военизированная охрана, включая самых главных начальников, переарестовали всех муссаватистов и развезли их в Саватьево, Ребалду, на Муксалму, кого куда. И там стали выволакивать на работу. Муссаватистам удалось потаенно снестись, и в один день и час они объявили голодовку по всему лагию. Около пятидесяти муссаватистов были оставлены в Кремле,